Глава четвертая. Еще чаю? спрашивает у нее хозяйка. И Сяо Тай рассеянно кивает. Чай ей нужен, ага. Потому что ей нужна энергия. Энергия – это ци. Ци повсюду. Как найти то, что повсюду? Как вывести абсолютный ноль, если существует фоновое излучение? А никак. Мы же только флуктуации на общем фоне можем поймать. А фоновую энергию в окружающей среде выведем как нулевую отметку. От нее и будем плясать. «И мне чаю, покрепче, пожалуйста», — говорит другая сяотай, наклонившаяся над прибором с пинцетом в руках. «Да что ты будешь делать? Опять пробой!» «Погоди, погоди, а что если...» Она поворачивается к генералу Лю. И нетерпеливо машет рукой в воздухе. Ох, вздыхает тот. И выдергивает еще один волосок из своей седой уже изрядно потрепанной бороды. Другая сяотай принимает волосок, берет его пинцетом и смотрит на него изучающе. Вот, говорит она, кладет его на поднос и привлекает внимание сяотай. Посмотри, я заметила, что если она достает скальпель. разделяет волосок на две части. Протягивает одну ей, другой оставляет у себя. «Смотри, я подаю ци в ладонь». Она сжимает волосок у себя в ладони, и другая его половинка начинает светиться. «Расстояние?» тут же задает вопрос Сяо Тай. «Потеря энергии, скорость?» «Сама только что поняла», отвечает ей другая. «Нужно проводить эксперименты. Но, полагаю, тут...» «Принцип квантовой неопределенности. Связь. И телепортация тоже тут. В основе самой Ци. Теория струн. Все взаимосвязано. Как во время откровения, помнишь?» «Точно. Так, нам нужно...» Сяо Тэ оборачивается и смотрит на генерала Лю. Тот качает головой. «Ни в коем случае!» – говорит он. «Я уже пожалел, что вашу копию призвал, госпожа Тай». «Вас двоих уже слишком много, и не просите». «Генерал Лю, нам нужны новые сотрудники с определенной квалификацией. Нам нужны еще Сяо Тай, хотя бы два десятка, можно больше», – говорит она. «Работы очень много. Мы едва с единицами измерения определились. Едва прототипа измерительных приборов на коленке собрали. Нас всего двое, нужно больше». «Сотню. Лучше сотню другую», – добавляет другая Сяо Тай. Тесновато, конечно, будет, но спать будем в три смены, питаться тут же, графики разработаем, эксперименты на поток поставим. Если достаточно ресурсов будет, то в течение полугода сможем единую теорию ЦИ разработать и подтвердить экспериментально. Вы не понимаете, что это означает? «Я понимаю, что это означает», — говорит генерал Лю, подняв руку, чтобы погладить свою бороду и, чертыхнувшись, когда его рука наткнулась на куц обрубок. Это означает конец Поднебесный, как мы ее знаем. Это означает настоящую калиюгу, эпоху хаоса и войн. А я-то дурень еще сомневался. Нет, только через мой труп. Вы драматизируете генерал, откладывает волосок в сторону Сяо Тай. Это всего лишь теоретические изыскания. Разве вам самим не любопытно, что такое ци? Откуда она берется и куда девается? Почему, если все вокруг есть ци, у нас есть недостаток в ней? Каким образом ци может быть энергией и материи одновременно? Ответы на эти вопросы генерал складывает руки на груди. Раньше я бы сказал, что они недоступны человечеству и невозможно даже стремиться. Однако эти три дня поколебали мою уверенность. Если кто и сможет найти ответы на эти вопросы, Так это вы, госпожа Тай. Однако некоторые тайны должны оставаться тайными. Если дать вам волю, то вы найдете путь на небеса и выбьете двери в небесный дворец своей ногой. Я не смогу вас остановить, госпожа Тай. Вы слишком сильны и невероятно умны. Но я могу, по крайней мере, не ускорять приход Калиюги. Кроме того, даже создав одну Сяотай озеро искренней радости истощило свои запасы. Так что это невозможно физически, увы. Так и знала, что он ретроград и консерватор. Говорит другая Сяотай, а ведь мы ему навстречу пошли, пообещали, что пока у него борода есть, мы не будем иные органы у него требовать. Карпы! восклицает Сяотай. Карпы-кои в местных каналах. Помнишь, как Джиджи -Джи на них пялилась? Они же точно реагировали на нашу ци. Тут же вспоминает другая Сяо Тай. «Нам нужны эти карпы. Много». «Карпов я вам найду», – откликается генерал. «Госпожа Тай, а не пора ли вам немного отдохнуть? Вы уже третий день не спите, только чай с медом пьете. И выглядите не очень, честно говоря». «Сама сходи», – говорит ей другая Сяо Тай. «Я же клон. Меня развеет на выходе, и все дела. А мы не можем себе этого позволить». Ты же понимаешь, поворачивается к ней Сяотай. Мне очень жаль, что ты клон. А мне ни капельки. Отзывается другая Сяотай. Я останусь тут, буду проводить опыты, эксперименты. У меня будет все оборудование и все время мира. И она поднимает пинцетом вторую половинку волосы генерала Лю. Понимаешь, что означает принцип квантовой неопределенности по отношению к двум половинкам волоса? Это мгновенная связь на любые расстояния. Телепортация, кивает Сяо Тай. Но ты навсегда останешься тут, возле озера искренней радости. Разве ты сама не хотела бы? наклоняет голову другая Сяотай. Хм, если так подумать, доступ к ресурсам, спокойное исследование феномена Ци, разработка приборов, выведение зависимостей, В конечном итоге – единая теория ци». Сяо Тай смотрит на себя и кивает. «Да, я бы хотела остаться и сама». «Мы с тобой похожи. Ступай, отдохни. И девчат нужно проверить. И братство уведомить, что союз с генералом Лю состоялся. А потом тебе еще с фениксами воевать. джи, -джи на престол возводить. Дел не в проворот. А я продолжу исследование». Другая Сяо Тай поднимает руки. К ее ладони светятся ярким светом, и вокруг седого волоска начинает формироваться прозрачная капля. Она вытягивается и застывает, принимая форму небольшой стеклянной трубочки с запаянными концами. «На!» – дает она трубочку Сяутай. «Проверим работу на расстоянии. В полдень выйду на связь. Отработаю азбукой Морзе». Волосок в трубочке вспыхивает несколько раз. «Точка-тире-точка-тире». «Да чего же приятно иметь с тобой дело!» Сяо Тай глядит на трубочку с запаянным волосом и подает Ци в ответ. Другая половина волоса на подносе вспыхивает ярким светом. «Ты же понимаешь, что мы с тобой были идентичны только в момент разделения», говорит другая Сяо Тай. «С течением времени наша индивидуальность будет все больше и больше отличаться. Ты станешь авантюристкой. Жизнь снаружи предполагает постоянный драйв, принятие решений и повышение боевого потенциала, в то время как я буду работать в тиши своей лаборатории, обеспеченная всем необходимым. Не пройдет и года, как мы с тобой будем как третий брат и второй. Ты станешь громилой и лидером, а я интеллектуалом, генерал и ученый. Не факт. Может, ты еще заплесневеешь в этой пещере. Тут же у тебя стимулов к развитию нет. Теория ради теории, да ты через полгода уже сама в грипп превратишься, отвечает Сяо Тай. Мицелием обрастешь и все тут. Ну, генерал будет мне молоденьких девственниц приводить. Ради благополучия города не пожалеет. Кроме того, это и будет стимул. Найти способ обойти ограничения. В конце концов, я тоже хочу через сто лет на наше свидание в деревню вечного праздника попасть, отвечает другая Сяо Тай. И они обмениваются понимающими взглядами. Никто из них не собирается ныть по поводу своего положения. Жизнь несправедлива, что уж тут. Сяо кивает своей копии. Прячет запаянную трубочку у себя на груди. «Хорошо», – говорит она. «Я пойду отдыхать». «Вот только еще один эксперимент проведем насчет проводимости жемчужного тела. Подача цы под контролем и всего-то». Я знаю, что ты будешь этим заниматься потом. Хотя бы первые несколько опытов сделаем вместе. Потом, потом так и быть, пойду сеять разумное, доброе, вечное. Фениксов украшать, братство успокаивать, сестру, названную из заблуждений и предрассудков, вытаскивать, Гутин на большую сцену выводить, Мин-Ми в большой город перевезу, займусь делом. Но сперва еще один эксперимент». «Ты же понимаешь?» что перед смертью не надышишься. Другая Сяо Тай смотрит на нее с укором. Ты просто отдаляешь неизбежное. А вдруг? Вдруг раз и прорыв. Мы же все это время на индикаторы и прототипы измерительных приборов убили. Штука нужная, но этого мало. А ты тут будешь в одного опыта над порталами внутри жемчужных тел ставить? Нечестно. У меня есть права. Я такая же, как и ты. То есть ты такая же, как и я. Неважно, «У меня есть право поставить эксперимент, и я его поставлю». «Господи!» – другая Сяо Тай закатывает глаза. «Не думала, что я такая невыносимая. Ну хорошо, давай, сделаем опыт по подаче ци в жемчужное тело, только осторожно, и один раз, и не увлекайся». «Кто бы говорил? Знаю, что ты сразу бы начала с этого. Вот только я за дверь, и ты сразу же...» Говорит Сяутай и смотрит сама на себя торжествующе. Она-то себя знает. У нее внутри вот прямо зудит все от желания посмотреть, что же получится. Теоретически, кто-то из тех, у кого внутри есть малое жемчужное тело от дракона, получит немного ци, вот и все. Но практически... Госпожа дракон кианна сейчас я подам немного ци в ваше жемчужное тело, хорошо? Спрашивает она Океанна. Та молча улыбается. «Вот и что это значит? Да? Нет? Может быть?» «Госпожа Тай, хватит уже!» Взмолился генерал Лю. «Пойдем уже. Там вас все ждут. И меня, между прочим, тоже. Я тут правитель, а у меня из бороды три дня как волосы дергают. Кому скажу, так не поверят. Придется две недели в глухом шлеме ходить». «Ты меня не отвлекай». «Все распределяется по гуассе, а не понял?» – угрожающе говорит Сяутай. «Больше данных – больше вероятность успеха. Повторяемость опыта – основа продвижения фундаментальной науки. Вы тут сидите у себя в Поднебесной и в не дуете, чьи гоняете да по девкам, ну и заговоры, конечно. А у вас под боком удивительные вещи происходят. И опыт – сын ошибок трудных, и гений парадоксов вдруг, ясно?» Чего тебе ясно? у у, -у. Сяо грозит в пространство кулачком. Развели тут мракобесие средневековья. Культивация у них тут. Семьсот лет сидеть под деревом на своей заднице и лотос в пупке выращивать посредством осознания и просветления. А у меня времени нет семьсот лет под деревом сидеть. У меня и задницы толком нет. На чем сидеть-то? Оставь ты его уже в покое. Говорит другая Сяотай, освобождая проход к озеру от нагромождения столов, стоящих белых досок и всяческого хлама, скопившегося тут за три дня. Лично я считаю подачу ци в жемчужное тело дракона пустой тратой времени и ресурсов. То, что оно не только энергию, но и материальные объекты передает, мы уже в курсе. Малые жемчужные тела в управляемых ею телах пропускают небольшие объекты. Значит... Значит, есть вероятность, что большое жемчужное тело может пропускать объекты побольше, кивает Сяо Тай. Точно, нам нужен предмет, который бы... Хм... Длинный? Алибарда. Она поворачивается к генералу. Где тут у вас Алибарда была? Все озеро искренней радости является по сути своей огромным жемчужным телом. Следовательно, другая Сяо Тай достала из воздуха Алибарду. «Так жалею, что не могу тут предметы из ничего создавать», – ворчит Сяо-Тай, принимая алибарду. Древко было тяжелым, покрытым черной краской и отполированным. «Преимущество жизни клона», – пожимает плечами другая Сяо-Тай. «У меня прямой доступ к озеру. Правда, пока не получается компьютер или там осциллограф материализовать. Но я буду стараться. У меня впереди столько всего интересного. А ты...» Просто ходить по Средневековью будешь и крестья на тоспы Не, я бы не поменялась. Так, сейчас сформирую для тебя площадку». Она поднимает руки, и поверхность озера вздыбливается и образует вертикальную плоскость прямо на берегу. «Вот что нужно изучить», говорит Сяо Тай, разглядывая молочно-жемчужную поверхность прямо перед ней. «Если ты сможешь сложные предметы создавать, «То это же прорыв будет. Начни с калькулятора, с механического. Если он будет выдавать верные расчеты, это будет означать, что создать компьютер тоже возможно. Свой вычислительный центр». «Кстати, а другую меня создавать не пробовала?» «Пробовала. Не могу людей создавать. Как это у генерала получается, не знаю. Но ты не беспокойся. Ты уедешь, я останусь. Как-нибудь договоримся». Она бросает быстрый взгляд на генерала, и тот демонстративно вздыхает. Сяо Тай прокручивает в руке тяжелую алебарду, пытаясь повторить то безукоризненное мулине, что проворачивает Кианна. Получается намного медленней. «Ну, конечно», — думает она, кианна — «Кианна мастер алебарды, а я так погулять вышла, да и вес у меня в половину Кианны». «Ладно». Она ухватывается за древко, и осторожно просовывает лезвие алибарды в жемчужное нечто. Краем глаза следит за океанной, чтобы при любых признаках недовольства выдернуть ее обратно. Истинный дракон озера стоит и улыбается, как обычно. Сяутай вытягивает шею, пытаясь заглянуть за жемчужный вертикальный блин. Как она и думала, ничего. Лезвие алибарды не существует. По крайней мере, не существует здесь. Она вытаскивает древко назад и смотрит на обрубок дерева. «Боже мой!» – хлопает себя по лбу другая Сяутай. «Ну, конечно! Вот я дура-то!» «Алибарда, как и все остальное, сделанное в озере, как и я, например, не может существовать без постоянной энергетической подпитки. Нам нужно что-то, не созданное из энергетического поля этой пещеры». «Хм?» – Сяутай оглядывается. Весь хлам, что грудой лежит на песке пещеры, создан тут. Меч генерала Лю, но тот без меча. Его драгоценный клинок, сливовая ветвь, сломан, и он все еще не смирился с потерей. Все остальное, включая океанную и другую сделано тут. Значит, она прикусила губу, усилила свою кожу ци и решительно просунула руку в жемчужное нечто. «Ты... стой!» Другая Сяо только рот открыть успела. «Ты чего творишь?» «Да все нормально». Сяо шевелит пальцами по ту сторону жемчужного нечто. «Там ничего так. Тепло даже. Чувствую, что солнце печет. Значит, все нормально». «Вынь руку немедленно!» «Да не кричи ты!» Она вынимает руку и смотрит на нее. Рука как рука. Ничего необычного». Она перебирает пальцами, сжимает кулак, проверяет кожу. Ничего необычного. «Ну все, на сегодня хватит», – говорит другая Сяо Тай. «Ступайте по домам. Завтра придешь еще, тогда и...» «Я на секундочку». Сяо Тай делает шаг вперед. И не обращая внимания на предупреждающий крик другой себя, просовывает голову в жемчужное нечто и открывает глаза. Зажмуривается от яркого света. моргает, привыкая. Перед ней предстает пейзаж, достойное изображение на рекламных буклетах туристических фирм. Пальмы, берег моря. Синие волны лениво лижут белый песок. И тут ее что-то рвануло назад. «Ты что, с ума сошла?» кричит на нее другая сяотай. «Жива хоть!» «Да все нормально. Там хорошо. Берег моря, южные широты. Надо будет ночи дождаться». И посмотреть на звезды. Примерно определить полушарие. И... да, сколько у нас тут времени? Там солнце в зените. В общем, далековато отсюда. Воздух пригодный для дыхания. Атмосферное давление такое же. Так что с высокой степенью уверенности могу утверждать, что это все еще Земля. В смысле планета. Никогда и никто не проводит эксперименты на самом себе. Ты что, Луи Пастер, что ли? Мастер на себе не ставил опыты. Это Эдвард Дженнер. «Без разницы, вот оторвало бы тебе там голову, что бы мы делали?» «Продолжали бы опыты?» – с надеждой спрашивает Сяо Тай. «Боже мой, и это мой оригинал!» – качает головой другая Сяо Тай. «Кажется, ты уже начала превращаться в авантюриста. Я же говорила, что ты будешь громила!»